Глава 9. Знакомая тень стала медленно надвигаться. Кажется, я уже даже могла различить силуэт в капюшоне. В пещеру вбежали мои перепуганные спутники. "Ивета, что произошло? Ты ранена?" склонившись, спросил Уран, пока Дружок обнюхивал моё лицо. "Кажется..." "Да." слабо отозвалась я. Моя голова кружилась, осознание норовило покинуть, наверное, я получила ещё и сотрясение. «Где у тебя болит?» Я видела, но не чувствовала, как сер пощупывал мои ноги. «Нигде. Но мне так холодно». Эльфы и Наг тревожно переглянулись. Дружок тихонько заскулил, аккуратно устраиваясь так, чтобы согреть меня но не причинить дополнительные травмы. «Нужно развести огонь!» Серп схватился за принесённые ветки. «Я сейчас сделаю отвар. Ты только потерпи немножко, хорошо?» Лютик стал перетряхивать свой мешок. «Не надо отвара. Дай мне умереть спокойно». Ироничная улыбка, кажется, не удалась, потому что эльф всхлипнул пряча лицо в рукаве. «Попытайся сделать хоть что-то!» Серп толкнул в плечо эльфа. «Я попробую, но...» Еще раз шмыгнув носом, Ран положил на меня руки и стал что-то шептать. «Как вообще это произошло? Откуда здесь взялся дракон?» Недовольно бурчал серп, не зная, чем он может мне помочь. «Он был такой красивый!» Прошептала синеющими губами. «Если случится непоправимое, даю слово, что я отомщу!» Нак встал на колено и обнажил одну из своих сабель. «Не надо. Я сама виновата. Дракончик просто испугался». «Дракончик испугался? Драконы ничего не боятся! Я только вчера дал клятву защищать тебя, а сегодня уже теряю свою госпожу. Лучше я погибну, пытаясь отомстить за тебя, чем буду жить, осознавая свое полное ничтожество!» «Не надо всего этого». Просто побудьте со мной. Мне холодно и страшно. Попытки эльфа исцелить меня не приносили никаких результатов. Потому осознание своей скорой смерти сжимало душу. Мне совсем не хотелось умирать вот так. В холодной пещере. Да и Лютик. Он мне так и не рассказал про своё детство. Как же он теперь без меня-то? Неужели будет вынужден прожить свою долгую эльфийскую жизнь девственником? Одинокая слеза прочертила дорожку на покрытом пылью лице. Увидев это, Ран разрыдался, уткнувшись в свои колени. Возможно, та же мысль посетила его рыжую голову. Веки сильно потяжелели, меня невыносимо клонило в сон когда на пороге пещеры появился мужчина. «Вы кто такие? Как вы посмели нарушить мой покой?» — загремел его грозный голос под сводами. «Это ты убил мою госпожу!» — воскликнул серп и, выхватив сабли, бросился на противника. «Убил?» Мужчина спокойно сделал шаг в сторону, из-за чего серп пробежал мимо. «Ты же эльф! Почему не можешь исцелить эту женщину?» «На мне проклятие! Я ничем не могу ей помочь!» сдавленным от горя голосом ответил Ран. «Я смотрю, вы тут все особо одаренные!» Буркнул дракон, уклоняясь и ставя под ножку Нагу, который пошел на второй заход. Серп рухнул на землю, проехавшись вперёд пару метров. А мужчина с длинными красными волосами решительно направился ко мне. Взгляд у него был такой, будто он собирается меня добить, чтобы не мучилась. «Не подходи к ней!» Наг швырнул что-то похожее на сюрикен. «Успокойся, мальчишка!» рявкнул дракон, в очередной раз уклонившись. Остановившись напротив, он опустился на колени. Волк предупреждающе зарычал, но красноволосы даже брови не повел. Он вытянул руки и стал водить ими вдоль моего тела на шептовое заклинание. Золотистый свет начал литься из-под его ладоней. Очень медленно нависающая надо мной тень стала отступать, а по телу тонкой струйкой потекло тепло. От прикладываемых усилий на лбу дракона выступил пот, но меня уже засасывало в спокойно лечебный сон. Опасность миновала. Проснулась я, обнимая теплого волка, в пещере уютно потрескавал огонь и пахло мясом. В душе я ощутила легкую эйфорию, приятно было осознавать себя живое, невредимой. Если бы не магия, то после перелома позвоночника меня бы ждала долгая и мучительная реабилитация. А, возможно, и инвалидная коляска. Как хорошо, что можно исцелить одними руками. С другой стороны, если бы не магия, в этой пещере не было бы никакого дракона, а лишь какой-нибудь заурядный медведь. От представившихся моему обогащенному воображению картин, где меня раздирает на части свирепый косолапый, Мне стало дурно, отчего я нервно подскочила на своём месте. «Ивета, ты проснулась! Как ты себя чувствуешь?» Ко мне тут же подбежал ран. «Госпожа, ты, наверное, проголодалась?» Серп наколол на кинжал кусок сочащегося мяса и устремился следом. Дружок тоже встрепенулся и стал нализывать мне ухо. «Что вы с ней так носитесь? Живая, ладно?» Голос дракона был переполнен презрением. «Вы едва меня не убили. Могли бы извиниться». «Меня неприятно укололи», — слова и тон мужчины. Медленно, с какой-то угрожающей грацией, дракон поднялся и направился ко мне. Я подскочила на еще подрагивающие слабые ноги, но все равно смотрела снизу вверх на застывшую рядом со мной фигуру. «Чтобы я извинился перед женщиной?» «Да ты знаешь, кто я такой?» «Нет, но, кажется, догадываюсь». Я повертела головой и словно разглядывала его. «Ну да, точно! Царь-горох собственной персоны!» Лицо мужчины пошло пятнами гнева. Он медленно протянул руку и взял двумя пальцами мой подбородок, приподнимая его но разница в росте всё равно оказалась слишком большой, потому мужчине пришлось наклониться к моему лицу. Я отчётливо увидела огненные искры в его глазах. «Больше всего на свете я презираю и ненавижу женщин». Тихий и отчётливый голос, кажется, было слышно в каждом уголке этой пещеры. «Но ты...» Настолько жалкая, нелепая и грязная, что я едва ли чувствую в тебе, женщину. Я не успела понять, когда моя рука взлетела для замаха, но звук пощечины раздался в тишине пещеры, словно выстрел. Отливающие золотом глаза сузились в узкую полоску чистой ярости. «Это я! Слышу от ящерицы, спавшей в пыли!» Моё чувство самосохранения ойкнуло и вышло из чата, оставляя мой язык, видимо, потерявший после сотрясения связь с мозгом, самостоятельно копать себе могилу. За подобное я мог бы разорвать себя на куски и съесть. Но боюсь, что от такого чучела я могу подцепить глистов. «Хам! И этим существом я ещё восхищалась!» — воскликнула я, срываясь с места. Потрясение на сегодня было с избытком. Истерпеть оскорбления моя расшатавшаяся психика уже не смогла. Слёзы тугим комком подступили к горлу. Но позволить увидеть их этому отвратительному созданию я не могла. Я выскочила из пещеры под дождь и бросилась бежать, не разбирая в сгущающихся сумерках направления. Вослед мне что-то кричали, но я не слышала, несять сквозь мокрые листья и ветки. Я остановилась лишь, когда в лёгких стало жечь. Раздавшийся шорох за спиной заставил меня вздрогнуть. Но обернувшись, я увидела дружка. Мокрый, с поджатыми ушами, он смотрел на меня виновато хотя его вины как раз ни в чём не было. Я села прямо на размокшую от дождя землю и громко зарыдала. Оборотень приблизился, самоотверженно подставив мне свой бок вместо платка. Жалость к самой себе душила. это чудный новый мир, а лучше было бы сказать чудной, каждый день проверял меня на живучесть. Но несмотря на то, что я была ни расчесанной, ни накрашенной, два дня немытой, потому что боялась раздеваться в присутствии раны и серпа, опасаясь, что они начнут весьма сокращенно и наперебой рассказывать мне о своем детстве. Обзывать меня чучелом у этого надменного дракона не было никакого права. Я считала, что вполне неплохо справлялась с ситуацией. Не истерила, не скандалила, не впадала в отрицание. Я терпела голод, холод, ночевки на голой земле. Я была стойкой, как солдат Джейн, особенно если бы меня не подкосил отвар Лютика. Ну, тут уж ни у кого не было шансов. Так с какой стати? Какой-то противный ящур говорит, что я жалкая и нелепая. Промокнув до последней нитки под дождём, я стала дрожать. В сумерки перетекли в ночь, мокрая шерсть, в которую я уткнулась лбом, Неожиданно для меня превратилось в горячее мужское плечо. Моё лицо приподняли и стали сцеловывать смешанные с дождем слезы.